Глава двенадцатая. Осажденный корабль. Сколько Дэнни напрягал зрение, ему удалось разглядеть только одну странную машину и две человеческие фигурки рядом с ней. Он удивился. Если это осаждающие, то непонятно, почему их не обстреливают с королевы. «Они даже не прячутся!» – сказал он слух. «Прячутся, не беспокойся!» – уверенно сказал Рип. Между ними и королевой есть хомик, только сейчас его отсюда плохо видно, потому что нет солнца. Эх, винтовку бы сюда! Да, будь у них винтовка с оптическим прицелом, они могли бы снять эти фигурки, хотя расстояние было значительное. Но, к сожалению, они располагали только оружием ближнего боя, почти безвредными гипноизлучателями и бластерами, средством мощным, но непригодным для расстояния свыше ста шагов. «С тем же успехом ты мог бы пожелать миномет или пушку», – проворчал Дэйн. Он все глядел в бинокль. Мельком он отметил про себя, что оба убраны, по-видимому, внутрь королевы. Их нигде не было видно. За пять минут дейну удалось засечь с полдюжины небольших групп противника, вытянувшихся цепочкой вокруг корабля. Четырем из них были приданы краулеры. Машины эти напоминали стандартные краулеры торговцев но были уже и длиннее, словно специально приспособленные для передвижения по извилистым овощинам и тесным ущельям. «Кстати, о пушках!» — напряженным голосом произнес Рип. «Что это у них там такое? Вон там, к западу!» «Где?» — быстро спросил Дэн, послушно, наводя бинокль на запад. «Видишь скалу, похожую на голову нашего Хубата? Слева от нее!» Дэн принялся искать скалу, которая напоминала бы капитанова любимца. «Нашел!»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 Что ж, мы предлагаем вам нечто лучшее, чем эти ваши торговые права. И будьте уверены, мы своего добьемся. Терпения у нас хватит. Может быть, у парламентера и хватило бы терпения. Но у кого-то из его дружков терпение уже истощилось. Блеснула вспышка винтовочного выстрела, и капитан Джелик исчез. То ли упал, то ли отпрянул глубь шлюзы. Люк захлопнулся. Наблюдатели на скале замерли. Парламентер явно растерялся. Очевидно, он никак не ожидал такого подвоха от своих подручных. Потом он отшвырнул предательский белый флаг и бросился за ближайший камень, а оттуда по узком и перебежками вернулся на свое место. «Кому-то там не хватило терпения», – заметил Мура. «Переусердствовал. Плохо ему придется. Уничтожил последнюю надежду на возможные переговоры». «Как вы думаете, капитана не ранило?» – спросил Дэнь. э старик знает эти фокусы».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 «А ведь мы здесь находимся как раз на уровне рубки управления», вдруг сказал Рип. «Нельзя ли придумать какой-нибудь сигнал? Предупредить их, что мы посылаем человека».